9. Забираясь, откуда, по словам Одноногого, можно было проникнуть в логово, жертв сказал следующим за ним лысому со шрамом. «А чё вы смурные такие? Вы гляньте, вам старшой наш, наоборот, доверяет. Он чё сказал? У терпела, к которому мы идём, артефакт, который для Седова предназначен, шефа вашего. Ну, вот к вам он и попадёт в руки, мы ж первые идём». Жертв повторял слова боцмана, который примерно так объяснил, почему их посылают этим путем. Жерди, как опытного разведчика, а их двоих, чтобы сразу взяли артефакт. Бандит вроде понимал, что гадюка поопытнее его будет, но не думал об этом, радуясь похвали и возможности пришить дважды ранившего его шульгу. Жертв не знал, что идет с охранник имени потому что главарю не жалко списать его в расход. И потому, забравшись под кабину, он жизнерадостно огляделся. Увидел кучу ржавых решеток на земле возле левой гусеницы и сунулся к ним. С лязгом раскидал. Открылась темная дыра. «За мной давай!» – сказал жердь молчаливым спутником и, присев на краю дыры, спустил ноги. Боссман, посоветовавшись с Филином, раздавал указания. «Так, красавчик, ты здесь лежишь с рюкзаками. Целишься в окно той штуки, логово этого». Когда молодой кивнул, уже заранее обиженно кривя лицо, будто ему досталось самое плохое задание, боцман вот кулаком, пихнул его в плечо. «Чё ты моргаешь на меня? энтузиазм в глазах сверкать должен. У тебя самая важная работа, понял? Ответственная. Если в окно кто пройдёт, стрелять!» – выдохнул красавчик. «Не стрелять, Дорий, наблюдай дальше. А вот если из окна наружу полезут, вот тогда стрелять!» «Да, вот тогда стрелять!» Босс, понимал, что наружу вряд ли кто полезет. Высоко же. Ну, кого на этой стороне оставить надо было, и красавчик как раз сгодился. «Далее», — продолжал он, наглядывая взглядом бандитов, — «я с той стороны ложусь. Филин вон оттуда заходит. Огонек, ты вон там. Ясно?» «Ага», — кивнул тот, поглаживая сумку со своими бутылями. «Не вздумай огонь разжигать раньше времени. Вернее, что я говорю? Вообще не вздумай ничего разжигать. Просто целься туда. Когда позиции все заняли, сходимся к центру». Ясно, ясно, согласился Огонек. э постойте, а Гадюкин наш что делать будет? Ты про него забыл? Да не забыл, он, Гадюка, поначалу со мной. А там решил, ухнул Филин. Все, пошли. Тихо лязгая оружием, они полезли вверх, оставив позади красавчика. В лазе, идущем от холма под лужу, был такой низкий свод, что двигаться приходилось на четвереньках. На влажной мягкой земле лежали куски фанеры и жести. Это не со Стасом когда-то набросали, чтобы легче было ползти. Главное не провалиться в дыру, которая зияла там, где начиналась гофрированная труба. Дыровила оказалась в самую преисподнюю, хотя на самом деле, конечно, в какую-то полость под свалкой. Тимур несколько раз предлагал, вооружившись веревкой, по длине да покрепче исследовать ее, но Стас дурой не интересовался, а одному было страшновато. Он перебрался через яму и задрал голову. Далеко вверху было круглое пятно света. По трубе пришлось подниматься осторожно, хватаясь за проволочные круги и стараясь не раскачивать ее, чтобы снаружи никто не заметил. Там никого не было, когда Тимур вышел к долине, но люди могли появиться, когда он пробирался через лаз. Вскоре он оказался наверху. Ухватился за край отверстия в железном полу логова и вылез наверх. Выпрямился, повернулся. «Стас!» Он бросился к брату, лежащему на длинной лавке под стеной возле окна. «Стас!» Схватил его за плечо и отшатнулся. Мир будто рухнул в бездомную пропасть. Загудело в ушах. Комната со скудной мебелью качнулась. Сглотнув, Тимур ухватился за край стола, кое-как склепанного из досок и листа железа. «Мертв! Он мертв!» «Нет, это ошибка, просто спит!» «Стас, это я! Проснись!» «Ты разговаривал со мной через этот артефакт?» «Звал! Я уже здесь!» Он тряс брата, вытянувшегося на лавке лицом вверх. Басова, одетого в простую светлую рубаху и штаны из мешковины. Тряс его и понимал. Тот не откроет глаза, не проснется. Не сядет на лавке не скажет. А вот и ты. Брат умер. Тимур наконец перестал трясти его. Стас. Он не знал, что сказать, не знал, что и думать. Слизень, ментал, записка, бандиты Филина. Образы хороводом кружились в голове. Ни одной связанной мысли. Тимур опоздал. Сам не знал к чему, но опоздал. Солнце ярко светило в окна, было тепло и тихо. Он сел на крыль лавки, сутулившись, уставился на пол. А что, если бы он не опоздал? Стас ждал его здесь, ждал до последнего. Запаха пока нет, он умер совсем недавно, вчера, скорее всего, или даже этой ночью. Тимур опоздал совсем немного. Что теперь? от чего умер Стас? Вскочив, он расстегнул рубашку на груди мертвеца и увидел три пулевых отверстия в груди. Кто в него стрелял? Ответ был ясен. Бандиты Филина. Тимур сунул руку в карман, нащупал слизень. Он охотился на Стаса из-за этого артефакта. Брат переслал слизень ему вместе с запиской. И Филин, как-то про это узнав, отправился с... отправил следом жерди с огоньком. Надо найти оружие. Тимур выпрямился. В логове два помещения. Это комнатка и кладовка. В ней под полом есть тайник. где они хранили стволы боеприпасы. Проходя мимо окна, Тимур окинул взглядом видную с этой точки долину и холм с экскаватором. Все тихо, снаружи никого. Он зашагал коморки, заскрипел над головой. Тимур прыгнул на стол, присел там, шаря у ремня. Лежащий на экскаваторной кабине красавчик напрягся. Он держал в обеих руках превольвер, оружие специфическое, из которого ему нечасто доводилось стрелять, хотя бандит это очень любил. Стволы были нацелены на окно, а когда там возник силуэт, он едва не вдавил спусковые крючки. Человек в окне оглядел долинный холм. Красавчик аж застонал от душевного напряга. Боцман ведь велел не стрелять, если там наружу не полезут. Да, к мутантам боцмана. Потом всегда можно сказать, что Гаврик полез, никто не видит. Мандит положил один револьвер рядом с собой, под рукоять второго подставил ладонь, крепко сжимая его другой рукой. Но в одном фильме красавчик видел, что так стрелял ковбой, и получалось очень красиво. «Нет, нельзя!» Боцман не от себя это говорил, от имени Филина, а тот... Боялся красавчик, говоря, «Филин такой человек, что обо всем догадается. Нет, лучше погодить!» И револьвер слегка опустился. Вот если гаврика опять появится, то это будет означать, что он точно наружу собирается вылезти. Потому что зачем ему дважды в одно окно пялиться? Вот тогда уж красавчик весь барабан в него всадит. Или даже из двух стволов сразу, по-македонски. Красавчик, мастер стрельбы, не промахнется. Тимур зашарил ремня, не находя кобуры В крыше логова был крючок, то есть просто неровная прорезанная дыра, накрытая железным листом. Забравшись внутрь, Тимур сразу бросился к стасу и поэтому не обратил внимания, что лист на крыше сдвинут. Они иногда выбирались туда, чтобы осмотреться, для того дыру и сделали, но потом обязательно сдвигали лист на место, иначе внутрь попадет дождевая вода. В дыру проснулись ноги в резиновых сапогах и ватных штанах, а потом на пост прыгнул старик. Он не изменился. Все такой же лохматый, похожий на лешего, выбравшегося из своего логова между корнями старого дуба. Волосы на бугуристой голове, голове все так же напоминали густой мех, только сейчас над ним не жужжат осы Огромная сутулая спина, толстая шея, все та же рубаха-толстовка, темные щетины на лице, кустистые брови. Так, молодой, облажили нас. Ты их за собой привел. Тимур выбрался из-за стола. Меня никто не пас. В зоне я бы засек точно, в долине никого нет. Старик поправил ремешок берданки на плече, шагнул в сторону кладовки. «А ты глаза пошире, раскрой! Я тебе говорю, обложили!» «Кто?» Тимур опять высунулся в окно, щелкнул выстрел, и пуля ударила в железо высоко над окном. «Берегись!» – крикнул старик, приседая за стеной. Тимур, пригнувшись, бросился через комнату. «Откуда ты взялся?» – спросил он на ходу. «Ты со Стасом был?» Подобравшись к другому окну, прижался спиной к стене и очень осторожно выглянул. Впереди был холм без эскаватора, за ним большой лабиринт из сваленных, как попало, грузовых контейнеров. «Был, был», – откликнулся старик. «У тебя какое оружие?» «Да вообще никакого нет». «Ничего?» Старик, задрав подбородок, громко пошкрябал его ногтями. «Так, а где у нас стволы заныканы были?» «Доставай». Они на четвереньках залезли в кладовку, откинули доски, прикрывающую дыру, которая вела в узкую полость между полом и дничьим железного короба. «Что происходит? Ты мне объяснишь?» — спросил Тимур Шарипов в паутине. — Позже, молодой. Сейчас валить надо отсюда. — Как? Нащупав ребристую поверхность, он вытащил покрытой пылью и гранату. — Это все. Больше там нет ничего. — Сойдет. Старик забрал у него гранату, сунул Тимуру в руки берету и сдернул с одной из досок моток ржавой проволоки. — Прикрой меня. План есть. Держи пистоль. — Какой еще План. Старый сталкер не ответил. Он поспешил к тому окну, за которым был холм без эскаватора и лабиринт контейнеров. Снаружи застучал автомат. «Прикрывай». Старик присел под окном, разматывая проволоку, и Тимур снова занял позицию сбоку от проема. Трижды выстрелил. Боцман, лежавший на берегу лужа за большой кочкой, из которой как толстая антенна торчал, оплавленный на конец кусок рельсы, распластался, прижавшийся лбом к влажной земле. Две пули ударили в кочку, третья с пронзительным дзиньком сорикошетила от рельсы, и бандит замер, не имея возможности стрелять. Когда очередь замолкла, старик высунулся почти по пояс, нагнулся и стал что-то делать снаружи. «Ты что придумал?» – спросил Тимур, подняв руку с пистолетом над его спиной. Он видел, где прячется автоматчик, и был готов выстрелить в любой момент, как только тот снова попытается открыть огонь. Старик задом оттолкнул его, сунулся обратно, за ним из окна потянулась проволока, которую он осторожно разматывал. «Что ты творишь?» — заорал Тимур, сообразив наконец, что задумал сталкер. «У тебя другие идеи есть, молодой?» опусти пистолет, Тимур попытался забрать про но старик кнул его твердым, как камень, плечом. «Не дергайся, иначе сдохнем тут, говорю тебе!» «В трубу можно! Там ждут наверняка!» Филин прелился на противоположную от боцм на стороне. Присев за полной воды железной бочкой, он сказал гадюке, «Заберись по штанге и по ногам ему стреляй, хотя их двое там, что ли!» В общем, разберись. Но чтобы шульга живой был. Бочка стояла метров в десяти от лужи. Гадюка быстро пополз к ней. «Какая разница, ждут, не ждут, если ты нас угробишь?» «Все путем будет, молодой, слушайся старших. Готовься!» Старик, отвернувшись от окна, поднял выше проволоку, но дернуть не успел. Крикнул «Сзади!» Из круглой дыры высунулся жертва с пистолетом. Развернувшись, Тимур прыгнул и каблуком врезал бандиту по голове, будто бил деревянный клинышек в щель между досками. Жертва выстрелила. Пуля ушла в окно и с криком полетел вниз, причем, судя по звукам, кого-то сбил по дороге. Когда Тимур бросился назад к старику, чтобы не позволить ему взорвать гранату, тот дернул проволоку. И граната взорвалась. Боцман, встав на колени, нацелил автомат на пустое окно. Со стороны, где лежал филин, быстро полз гадюка. Достигнув лужи, даже не остановился, не изменил манеру передвижения. Полз в мерзкую воду и то ли поплыл, то ли побрел по дну. Исчез. Появился снова уже возле штанги столовка с невероятной быстротой взбираться по ней. Взгляд Боцмана бетнулся выше к месту, где вскоре должен был оказаться Гадюка. Там что-то было, какое-то утолщение. Вроде что-то прикручено к штанге под окном. Бандит сощурился. А ведь выше именно то окно, из которого недавно высовался какой-то мужик. Не Шульга, а другу. А Шульга его прикрывал. Вдруг Боцман понял, что там прикручено. Вскочил и заорал. «Гадюка! Осторожно!» Граната взорвалась. Красавчика переполняли эмоции. Он всегда нервничал, когда рядом стреляли. Страстно желал находиться в гуще событий и косить врагов пачками. И при этом отчаянно трусил. Чтобы показать Филину, а тот, как думал, молодой бандит наверняка наблюдает сейчас за ним, за его действиями в бою, что он не хуже брата, которому завидуют лютой завистью. Красавчик вскочил на колени, вскинул револьверы и открыл огонь по логову. Комната накоренилась. Тимур схватился за старика, тут вцепился в край окна. В стену застучали пули, несколько пролетели сквозь проем. Судя по звукам, стреляли не из автомата, но и не из обычного пистолета. Револьверы, что ли, у них там? А, ну да, это же красавчик палит. Это он, револьверы, как какой-то придурочный ковбой вечно с собой таскает. Логово накренилось еще сильнее. С натужным скрипом оставшиеся целыми штанги медленно падали. Нижние концы их вырывались из дна лужи, ломая крепеж. Железный короб наклонно поехал вниз. Взрыв сбросил гадюку, и он спиной рухнул в лужу. Сверху на него валилось логово. Боцман вскочил и бросился вперед, подняв автомат, готовя открыть огонь. Ведь если кто-то мелькнет в окне и видит, как с двух сторон к луже бегут филин и огонек, почти одновременно штанги переломились, как спички, и парой секунд спустя короб рухнул в воду прямо на то место, куда свалился гадюка. Боцман хриптно закричал «Ну, суки!» Да, в короткую очередь, он оказался возле лужи одновременно с Филином. Но из-за короба они не видели друг друга. Выглядывая гадюку и шульгу, Боцман побежал вокруг лужи по часовой стрелке, а Филин против. В результате они рванулись навстречу друг другу, о чем догадались очень быстро, натолкнувшись на переминающегося с ногу на ногу огонька. С эскаватора за их перемещениями нервно наблюдал красавчик, который решил, что вся операция сорвалась из-за него и что теперь Филина отвинтит ему голову. Все бандиты оказались с одной стороны от логова. Сталкеры же, когда она упала, откатились к другой стене. Они вскочили. Старик кряхтел и растирал колено. Выставив перед собой пистолет, Тимур Первый высунулся в окно. До края лужи было всего ничего. Тело Стаса слетело с лавки и лежало в воде, которая быстро просачивалась внутрь. Тимур шагнул к нему, но старик толкнул его обратно. «Лезь, потом мне поможешь». «Ну там Стас, его похоронить». «Это не Стас, молодой». «Что?» «Не братан твой, только его тело. Логово ему гробом будет. Вся зона над гробием. А брата ты еще спасти можешь. Лезь, сказал». Снаружи донесся зычный крик боцмана, который звал красавчика. По приказу филина они с огоньком стали осторожно обходить лужу с двух сторон, опасаясь выстрелов из окон. Еще раз посмотрев на Стаса, Тимур пролез в окно, спрыгнул в воду, потянул за собой старика. Тяжело кряхтя тут вывалился наружу. Они побежали прочь. Тимур отвел назад руку с беретой, то и дело оглядываясь на ходу. Короб упал не на то место, куда вела труба, а немного в стороне. При падении резина порвалась, густой зеленый поток устремился в яму и уровень воды стал понижаться. Обнажились торчащие земля с железки, кости, ржавое оружие, большой череп псевдогиганта, какая-то трудноописуемая залепленная тиной рухлядь. А потом посреди всего этого с криком выпрямился жертва. Боцман, филин и огонек с трех сторон от лужи уставились на него. Лицо жерди было черно-коричневым, на нем сверкали белки глаз. Он присел, пошарил в грязюке руку и снова выпрямился, подняв на ноги еще одного человека. «Лысый», — подумал Боцман, — «нет, шрам». «Нет, все же лысый». Охранник оттолкнул жерди, шатаясь, повернулся, с чаку выдров нем ногу из жирного ила. Рядом возник коричневый горб, увеличился, с громкими хлопками лопнули несколько грязевых пузырей. Появился второй не Нейчаза. Жертя вернулся на них, покачал головой и сплюнул. По очереди, зажав ноздри, сморкнулся черными соплями и направился к главарю. — А Гадюка где? — спросил он. Тут из-за логова показался Гадюка. Не такой грязный, как Жертя. Он вынырнул до того, как вода убежала вниз. Разведчик поднял правую руку и показал Филину с Боцманом два пальца. — Так их двое-таки! — крикнул Боцман. — А кто еще? Гадюка пожал плечами и ткнул за спину в северном направлении. «Где красавчик?» От холма к ним спешил навьюченный поклажей бандит. «Брось один рюкзак!» — крикнул ему боцман, покосившись на лысого со шрамом, который достали флаги и пытались мыть грязь с лиц. «Вон тот, пятнистый, да! Так, теперь все за шульгой!» Тимур схватил старика за шиворот и попытался развернуть себе, но это было все равно, что дергать в в землю большой пень. «Что происходит?» — крикнул он. «Что? Что?» — проволчал сталкер на ходу. «Филин за нами охотится! Текаем от него! что не ясно?» «Ты же сказал, что Стар жив, но я видел его мертвым. Объясни. Я тебе артефакт для чего прислал?» «Это ты? А кто? Кровосос Агропрома». и записку на накалякал. Чуть мозги не лопнули, пока я ее сочинял. Еле буковки нужные припомнил. «Сутки у тебя остались, немногим больше, а после брат твой помрет». Но он мертв, его тело осталось там, Стас в артефакте. Старик сказал то, о чем Тимур уже догадался. Но ему нужно было, чтобы это прозвучало. Нужно было убедиться, что невероятная догадка – не собственная выдумка». Как такое может быть? Он говорит, да стой ты, наконец! Не выдержав, он сделал старику подсечку, и тот упал. Мусорные холмы закрыли от них долину. Сталкер именовали большой пустырь, где лежали остовы легковушек без колес, стекол и дверей. Старик повалился на землю, выругался, скрипя суставами, встал на колени. Тимур протянул ему руку, помогая подняться. Сталкер схватился за нее, выпрямился и, не отпуская, врезал кулаком Тимуру в челюсть. Из разбитых губ брызнула кровь. Тимур прикусил язык. Кулак у старика был как булыжник. Он покачнулся и упал бы, если бы его не держали. Старик взял его за плечи, тряхнул и сказал без злобы, впервые взглянув прямо в глаза. Не паникуй, молодой. Ты соображение всякое тереть начинаешь. А сейчас не то время. Все объясню, но позже. Текать надо, слышишь? Они за нами бегут. В стороне, где осталось логово, что-то осыпалось, за застучали камешки по железу. Воду отседовал молодой. Нам еще два слизня раздобыть надо, чтобы Стаса спасти. Сейчас к курильщику идем. Передышка будет, тогда все расскажу. За мной. Он побежал, сипло похряхтовая и хлопая ладонью по пояснице. Тимур, слизывая кровь с губ, поспешил за ним. К курильщику? Ага, к нему, ответил старик не глядя Сейчас контейнеры будут. Потом жгучее озеро, канала. За ним. Какое еще жгучее озеро? Нет на свалке никаких озер. Ты сколько здесь не был? Теперь есть. Заткнись, береги дыхалку. Тимур не собирался молчать и снова открыл рот, чтобы задать вопрос, но он на широкую сутовую спину и заткнулся. Старик отвел за спину руку, сгорбастал его за грудки и потянул вниз. Присел, потом лег с заслуженными пирамидкой шинами. Тимур тоже лег и выглянул с другой стороны. Вдруг к нему пришло понимание, почему он на самом деле не любит старика и не доверяет ему. Потому что в присутствии этого человека кажется самому себе младше, наивнее, неопытнее. Возле старика он будто бы опять становился подростком еще толком не освоивавшим о взрослой жизни, и это не нравилось Тимуру. «Нельзя останавливаться!» – сам сказал. «Догоняют!» Он высунулся дальше. С этой стороны пустырь сужался, острым клином вдаваясь в лабиринт контейнеров, который раскинулся впереди. «Плохо!» – сказал старик, и впервые в его голосе послышалась растерянность. «Снорки!»